Взяточники. Дверь. На двери нельзя без доклада. Под Марксом в кресло вкресленный, с высоким окладом, высокий гладок, сидит облеченный ответственный. На нем контрабандный подарок, жилет, в кармане. Ручка на страже, в другом уголочком торчит билет с длиннющим, подчищенным стажем. Весь день сплошная работа уму, на лбу непролазная дума. Кому ему устроить куму, кому приспособить кума? Он всюду пристроил мелкую сошку, Везде у него полазутчику. Он знает, кому подставить ножку И где иметь за ручку. Каждый на месте. Невеста в тресте, Кум в гум, Брат в наркомат. Все шире периферия родных. И... В ведомостичках узких Не вместишь всех сортов наградных Спецставки, тантьемы, нагрузки. Он специалист, но особого рода. Он в слове «мистикустер». Он понял буквально, Братство народов, как счастье братьев, теть и сестер. Он думает, как сократить ему штаты. У Кэт не глаза, а угли. А может быть, место оставить для НАТЫ? У НАТЫ формы округлей. А там... В приемный, сдержанный гул, И воздух от дыма спирается. Ответственный жмет плечми. Не могу. Нормально. Дела разбираются. Зайдите еще через день-другой. Но дней не дождаться жданных. Напрасно проситель согнулся дугой. Нельзя, не имеется данных. Пока поймет, обшарка в паркет, Порывшись в своих чемоданах, Проситель кладет на суконце пакет С листами новейших данных. Простился, ладонью пакет заслоняя, Взрумянились щеки-пончики, Со сладострастием пальцы слюня Мерзавец считает червончики. одавший по учреждению орет От правильной гневности красен Подать резолюцию И в разворот вовесь на бумаге Согласен. Ответственный мчит в какой-то подъезд, Машину оставил по праву, Ответственный ужин с любовницей ест, Ответственный хлещет, обрау. Любовницу щиплет весел и хитр, Вот это подарочки, Сонечки! Вот это... Вот это, Сонечка, вам на духи, Вот это вам на кальсончики. Такому в краже рабочих тысяч Для ширмы октябрьское зарево. Он к нам пришел, Чтоб советскую нищ На кабаки разбазаривать. Я белому руку, пожалуй, дам Пожму, не побрезгов ею, я лишь усмехнусь, а здорово вам, наши, намылили шею. Укравшему хлеб не потребуешь кар, возможно простить и убийцы, быть может больной, сумасшедший угар в душе у него клубится. Но если... Скравший этот вот рубы, Ладонью ладонь мою тронет, Я руку помыв, кирпичом ототру Поганую кожу с ладони. Мы белым едва обломали рога, Хромает пока что одна нога Для нас полусытых и латочных. Страшней и гаже любого врага взяточник. Железный лозунг партии дан, Он нам недешево дался, Долой присосавшихся к нашим рядам И тех, кто к грошам присосался. Нам строиться надо в гигантский рост, Но эти обсели кассы. Каленым железом выжжет нарост партия и рабочие массы. 1926 год.